Глава вторая. Маяк. Этим великим и знаменательным вечером ветер стал медленно поворачивать к востоку. Он задул еще в полдень, но отплытие было назначено на закатный час. Море было теплым и синим-присиним, как стеклянный шар. А весь причал был завален вещами до самой купальни, где покачивалась лодка с еще не поднятым парусом и горящим фонарем на мачте. Мумитроль перетаскивал рыбные садки и сети через линию прилива. На берегу уже темнело. «Конечно, есть опасность, что к ночи ветер стихнет», — сказал папа. «Можно было бы отправиться сразу после завтрака. Но, понимаешь, сейчас нам просто необходимо дождаться заката. Отплыть это как первая страница в книге. Они решают все». Папа сел рядом с мамой на песок. «Взгляни на лодку», — продолжал он. В Но «Ночи она особенно хороша. Взгляни на наше приключение». Именно так надо начинать новую жизнь. Фонарь на мачте, береговая линия исчезает во тьме, весь мир погружен в сон. Нет, нечего лучше, чем путешествовать по ночам. Ты прав, дорогой, — сказала мама. День — это для туристов, а ночь — для настоящих путешественников. Мама очень устала от сборов. Она все время боялась забыть что-нибудь важное. На причале груда вещей выглядело внушительно, но мама знала, как мало этого окажется, когда прибудешь на место и все распакуешь. Даже на один день, чтобы провести его в свое удовольствие, большому семейству нужно ужасно много вещей. Но теперь, конечно, все будет по-другому. Теперь жизнь начинается с нуля, и папа будет заботиться о них, добывать все необходимое и защищать. Похоже, они стали жить чересчур хорошо. — Вот удивительно! — с беспокойством думала мама. Удивительно, что от чересчур хорошей жизни можно загрустить и даже разозлиться. Но что поделаешь, если так оно и есть? Значит, самое верное теперь — начать заново с другого конца. «Тебе не кажется, что уже пора?» — спросила она. «Твой фонарь так красиво смотрится на фоне закатного неба. Может, отправимся в путь?» «Погоди минутку. Мне надо настроиться», — сказал папа. Он расстелил на песке карту и со всей серьезностью вгляделся в одинокий остров посреди моря. Он долго нюхал воздух, пытаясь оживить свое топографическое чутье, впавшее в спячку за ненадобностью. Предки ему мумитролей всегда определяли стороны света, не задумываясь. Это получалось само собой. Но, увы, со временем инстинкты ослабевают. Вскоре папа разобрался с направлением, и можно было плыть. Он поправил шляпу и проговорил отправляемся. Но даже не думай ничего нести. Все тяжелую работу мы сделаем сами. Просто садись в лодку». Мама кивнула и с трудом поднялась. Море сделалось фиолетовым, а кромка леса — сгустком тьмы. Маме очень хотелось спать, и ей вдруг показалось, что реальность сдвинулась, сместилась. Все было лишь сном, и свет был таинственный, как во сне. И все замедленное, и тяжелый песок мешал двигаться. Пожитки утрамбовали в лодку, Фонарь покачивался, очертания причала и купальни на фоне вечернего неба напоминали длинного шипастого дракона. Малышка не смеялась, издалека доносились крики разбушенных ночных птиц. «Красиво!» — сказала мама самой себе. «Красиво и странно, если вдуматься и вчувствоваться. Все это выглядит просто чудесно. Но интересно, он не обидится, если я в лодке немного посплю?» После захода солнца Морра снова прокралась через сад, но в этот вечер лампа на веранде не горела. Шторы были опущены, бочка для воды перевернута вверх дном, ключ висел на гвоздике возле двери. Мора привыкла к пустым домам и сразу поняла, что теперь здесь не скоро зажгут свет. Она медленно потащилась обратно по склону в горы. Стеклянный шар на миг отразил ее и снова затянулся таинственной синевой. Мора вошла в лес. И он испуганно вдохнул. Под омхом засуетились, ветви испуганно затрепались, маленькие блестящие глазки, горевшие отовсюду, погасли. Море привыкла и к этому. Она не останавливалась, взбиралась вверх по южному склону и смотрела на море, которое к ночи делалось еще темнее. Штормовой фонарь на мачте приключений был виден издалека. Одинокая звездочка, огибающая дальние острова и упрямо стремящаяся в открытое море. Морро долго смотрел на него. Спешить ей было некуда. Ее время было бесконечно. тягуче и неопределенно делилось на отрезки лишь редкими случайными огнями, которые зажигаются осенью. Она двигалась по ущелью к берегу. След ее на песке был широким и бесформенным, как от большого тюленя. Волны погружались обратно в море и беспомощно останавливались, Вода рядом со складками моренной черной юбки сделалась тише и заблестела, и начала застывать. Мора ждала долго, окруженная клубами холодного тумана. Время от времени она поднимала то одну, то другую ногу. Лед похрустывал и крепчал. Мора сооружала свой собственный ледяной остров, чтобы добраться до далекого мигающего огонька. Блестящая точка тоже исчезала за островами, Но Морра знала, что точка все равно светится. И даже если свет погаснет раньше, чем она его догонит, ничего страшного. Рано или поздно он зажжется снова. Так происходит всегда. Муми-папа правил лодкой. Он крепко держался за руль, исполненный с ним тайного взаимного понимания, и пребывал в мире согласия с самим собой. Семья его была маленькой и беспомощной, точь-в-точь, -точь, как в стеклянном шаре, И он со всей осторожностью вез ее через огромное море сквозь безмолвную синюю ночь. Фонарь на мачте отмечал их путь, будто папа решительно провел через карту светящуюся черту, сказав «Отсюда туда. Там будет наш дом. Там стоит мой маяк, вокруг которого вертится земля. Он стоит прямой и гордый, в самом центре всех морских опасностей». «Не холодно вам?» — весело спросил папа. «Ты укрылась пледом? Видите, вот и последний остров остался позади». Ночь скоро взойдет в самую темную свою точку. Ночью довольно опасно ходить под парусом. Надо все время быть на чеку. — Да, дорогой, — сказала мама. Она лежала, свернувшись клубочком на дне лодки. — Это очень волнительно. Плет немножко промок, и мама осторожно передвинулась к подветренной стороне. Уши ее все время задевали за шпангуты. Мю сидела на носу лодки и монотонно напевала. — Мама, прошептал Мумитроль. «Из-за чего она стала такая ужасная?» «Кто?» «Морра. Кто-то ее обидел?» «Кто знает», — проговорила мама, вытаскивая хвост из кельватора. «Скорее всего, никому просто не было до нее дело. Не то чтобы она это запомнила или специально ходит об этом думает. Она как дождь или тьма, как камень, который надо -то отодвинуть, чтобы пройти». «Хочешь кофе? Термос белой корзинки?» «Пока не хочу», — сказал Мумитроль. «У нее маленькие желтые глазки, застывшие, как у рыбы. Она умеет говорить?» Мама вздохнула. «Не стоит разговаривать с Моррой. Ни с ней, ни о ней. Не то она вырастает и приходит следом. И не переживая за нее, ты думаешь, что она таскует по свету, а на самом деле она просто хочет сесть на него и погасить навсегда». «А теперь я надеюсь немного поспать». На небе проступили бледные осенние звезды. Мумитроль лежал на спине и смотрел на фонарь, а думал о море. Тот, с кем и о ком никогда не разговаривают, со временем, наверное, совсем исчезает. У него просто не остается решимости больше быть. Может, ему помогло бы зеркало? А если поставить много зеркал, то можно увидеть сколько угодно себя и спереди, и сзади... Может, отражения даже разговаривали бы между собой. Руль тихонько поскрипывал в тишине. Все уснули, и папа остался наедине со своим семейством. Он чувствовал себя бодрым и живым, живее, чем когда-либо. Под утро морра на далеком берегу собралась в путь. Остров под ней стал черным и прозрачным. И острый его ледяной бушприт указывал прямо на юг. Песчаное дно скоро пропало из виду. Морра подобрала темные юбки, свисавшие по бокам, словно лепестки увядшей розы. Они с хлопанием расправились, распахнулись, и Морра начала свое неспешное морское путешествие. Юбки взлетали вверх и опускались в стороны в ледяном воздухе, как руки пловца. Вода разбегалась испуганными волнами, и Морра двигалась вперед в рассветных лучах, оставляя за собой облачко холодного тумана. С берега она была, похожа на большую покачивающуюся летучую мышь. Она двигалась медленно и тяжело, но все же не стояла на месте. Время у нее было. У нее не было ничего, кроме времени. Семейство шло под парусом до утра и весь следующий день. Потом снова наступила ночь, а папа все сидел у руля, ожидая, когда покажется маяк. Однако ночь по-прежнему оставалась ровно синей, без всякого следа подмигивающих огоньков маяка на горизонте. — Курс правильный, — размышлял папа. — Я точно знаю, что мы идем в нужном направлении. При таком ветре к полуночи прибудем на место. Маяк уже должен быть виден. — Что, если какой-нибудь мерзавец его выключил? — предположила малышка Мю. Ты Думаешь, маяк можно просто взять и выключить? — усмехнулся папа. — В чем в чем, а в том, что маяк горит, нет никаких сомнений. Все-таки в мире есть надежные вещи. Морские течения, смена времен года, солнце, которое восходит по утрам. И маяки. «Наверное, скоро покажется», — проговорила мама. В голове ее теснились, никак не находя себе места обрывки мыслей. «Пусть уже появится этот маяк», — думала она. «Папа так радуется. И пусть это действительно будет остров, а не мушиный след. Ведь сейчас никак нельзя уже вернуться домой. После такого красивого отплытия. Бывают большие розовые ракушки, но белые тоже красиво смотрятся на черной земле». «Посмотрим, как там приживется Роза». «Тсс! Я слышу какие-то звуки!» Проговорила с носа лодки малышка Мю. «Умолчите, тут что-то происходит!» Все подняли морды и вгляделись в ночь. Тихий плеск весел слышался все яснее. Незнакомая лодка медленно приближалась. Вот она уже вынырнула из тьмы. Лодочка была маленькая, серая. Гребец бросил грести и смотрел на них без всякого удивления. Он был очень замурзанный и очень спокойный. Свет отражался в его больших синих глазах, прозрачных, как вода. На носу лодки была удочка. «Как лет ночью?» — поинтересовался папа. Рыбак пожал одним плечом и отвел взгляд. Он не хотел говорить. «Тут где-то должен быть остров с большим маяком», — продолжал папа. «Почему маяк не горит? Ему давно уже пора показаться». Лодка рыбака прошла мимо. Когда он наконец ответил, слова едва можно было разобрать. И кто не знает, возвращайтесь домой, вы слишком далеко забрались. Рыбак скрылся позади. Они еще вслушивались, надеясь различить плеск весел, но в ночи не было слышно ни звука. Он был какой-то странный, верно? С сомнением протянул папа. Он был очень странный. У малышки Мю никаких сомнений не было. Псик какой-то! Мама вздохнула и попыталась вытянуть лапы. У нас все знакомые такие, заметила она. Кто побольше, кто поменьше. Ветер стих. Папа сидел у руля, выпрямив спину и подняв нос. Вот, проговорил он. Похоже, прибыли. Мы подошли к острову с под этой одной стороны. Кумань приложу, почему маяк не горит. В теплом воздухе пахло вереском. Вокруг было тихо. И вдруг из тьмы проступила величественная тень. Остров наклонился над ними и внимательно вгляделся в них. Они почувствовали его горячее дыхание, когда лодка ткнулась в песок и остановилась. Почувствовали, что к ним присматриваются и покрепче прижались друг к другу, не решаясь шевельнуться. «Мама, слышишь?» — шепнул Муми-троль. Легкие лапки пронеслись к берегу, послышался слабый плеск и снова стало тихо. Это миус спрыгнула на берег, сказала мама. Она стряхнула себя тишину, принялась рыться в корзинках, попыталась переставить на берег горшок с розой. «Спокойствие, только спокойствие», воскликнул папа. «Я обо всем позабочусь. Надо с самого начала правильно все устроить. Первым делом лодка. Это самое важное. Оставайтесь на своих местах и спокойно ждите». Мама послушно села обратно, и уклонялась от спускаемого паруса и качавшейся туда-сюда реей, пока папа бегал по лодке и все устраивал. Фонарь на мачте выхватывал из кромешной тьмы лишь круглое пятно, белый песок и черную воду. Папа и мумитроль вытащили на землю матрас насквозь промокшим углом. Лодка накренилась, роза в горшке прижала к борту синим сундуком. Мама сидела, уткнув нос в ладони и ждала. «Похоже, все идет как надо». — Наверное, со временем она привыкнет к тому, что о ней заботится, и ей даже понравится. Похоже, она задремала. Оказалось, что папа стоит рядом и держит в лапах фонарь. — Ну вот, — сказал он, — теперь можешь спать спокойно. Я буду на страже всю ночь, так что отревожиться не о чем. А следующую ночью будем уже ночевать на моем маяке. Как только расцветет, я выясню, что с маяком, и мы переберемся туда. Нять бы, почему он не горит. Не холодно в палатке. «Тут прекрасно!» — ответила мама, заползая под поставленной палаткой парус. Малышка Мю, как обычно, уже бегала где-то сама по себе, но это тоже было в порядке вещей. «Уж кто-кто, а Мю не пропадет!» «Значит, все хорошо Ну, митроль видел, как мама поворочилась на влажном матрасе, укладываясь поудобнее, вздохнула и заснула. Это было самым необычным за сегодняшнюю ночь. Мама заснула на новом месте — не распаковав сумки, не постелив остальным и не раздав всем карамельки. Даже сумка ее валялась на песке. Это беспокоило и будило любопытство. Значит, все это не просто приключения, а настоящие перемены. Маметроль приподнял морду и выглянул из-под паруса. Папа сидел снаружи с фонарем в лапе. Длинная тень его была внушительной. Да и весь папа выглядел внушительнее обычного. Но метроль свернулся поплотнее и потянул лапы к теплому животу. И погрузился в сон. И сны покачивались и были синими, как ночное море. Понемногу наступало утро. Папа остался наедине со своим островом и с каждым часом ощущал его все более своим. Небо светлело, скалы выселись перед папой, испещренные уступами, по которым можно вскарабкаться наверх. И на самом верху, Он увидел, наконец, маяк черный на сером. Он оказался больше, чем папа представлял. И это был тот самый ночной час, когда тому, кто бодрствует в одиночестве, все начинает видеться безнадежным и опасным. Папа погасил фонарь, и берег погрузился во тьму. Он еще не был готов встретиться с маяком лицом к лицу. С моря дул утренний ветер, было холодно. Где-то за островом кричали морские птицы. Папа смотрел на маяк с берега, и тот казался все выше и выше. Он походил на модель маяка, ту, папину, так и не незаконченную. Теперь папа видел, что крыша не такая островерхая, как он представлял, и на верхней площадке нет перил. Папа долго вглядывался в темный заброшенный маяк, и постепенно тот начал уменьшаться и умещаться в прежние мысли и представления о нем. «Все равно он мой», — подумал папа и зажег трубку. У меня есть собственный маяк. Я приведу в него свою семью и скажу. Здесь мы будем жить. Как только мы попадем внутрь, ничего плохого с нами случиться уже не сможет. Мюси сидела на ступеньках маяка и смотрела, как наступает утро. Остров проступал снизу из сумрака, он был похож на большую серую кошку, которая потягивается и выпускает когти. Лапы вытягивались в море, а хвостом был длинный узкий мыс далеко позади. Кошка топорщила шерсть, но глаза ее были закрыты. «А!» — сказала малышка Мил, «Это непростой остров. Он уходил в море, не как они обычно уходят. Тут еще такое начнется. Пап, помните мои слова!» Она свернулась поудобнее и стала ждать. Из моря выкатывался солнечный диск. Остров обрел тени и цвета, втянул когти. очертания сделались четкими. Все засияло, и белые морские птицы закружили над мысом. Кошка пропала, но тень маяка пролегла через остров до самого берега широкой темной лентой. Они появились снизу, как крошечные муравьи. Папа с мумитролем тащили все, что смогли утащить. Они пробрались сквозь ольховые заросли в тень маяка и оттуда показались еще меньше. Три белые точки остановились, подняли морды и вгляделись ввысь. — Какой же он большой! — с дрожью проговорила мама. — Большой? — переспросил папа. Он просто гигантский. Это, наверное, самый огромный маяк на всем свете. И подумать только, это последний остров Архипелага. За нами же никого, только открытое море. Мы остались с морем один на один. Все остальные населенные острова далеко позади. Разве это не прекрасно?» «Да, папа», — воскликнул ему метроль. «Можно я немножко понесу корзину?» — спросила мама. «Нет-нет-нет», — нет, запротестовал папа. «Ты ничего не понесешь». Ты просто войдешь в свой новый дом. Подожди, тебе полагаются цветы, как положено. Подожди немного. Он нырнул в осеновую рощицу и принялся собирать их. Мама огляделась, какая скудная земля. И столько камней, повсюду огромные валуны. Ох, нелегко будет разбить здесь сад. Что это за ужасный звук? Шепотом спросил мумитроль. Мама прислушалась. И правда пугающий звук, согласилась она. Но это просто осиновые листья, они всегда так шелестят. Меж камней росли тонкие осинки. Их трепал морской ветер, и листья их непрерывно хлопали. По осинкам то и дело пробегала дрожь. Днем остров стал другим, равнодушно отвернулся от них. Он больше не вглядывался в них так, как теплой ночью. Он устремил свой взгляд далеко в море. «Вот, держим», — сказал маме папа. «Они, правда, крошечные, но распустятся, когда поставишь их на солнце». — Пойдемте, понемногу здесь протопчется приличная тропа к берегу. — А на берегу построим причал. — Только дел, подумать только. Теперь можно всю жизнь обустраивать остров, доводить его до ума, пока он не достигнет совершенства. Вот чудо-то! Он подхватил корзины и заспешил сквозь вереск к маяку. Перед ними выселись обрывистые древние скалы. Они карабкались вверх уступ за уступом, серые, испещренные расщелинами. «Какое здесь все большое!» — подумала мама. «Или просто я такая маленькая!» Лишь тропинка была такой же маленькой и неуверенной, как она сама. Они вместе пробирались меж скалами и вместе пришли, наконец, к вершине, где ждал, стоя на тяжелом бетонном постаменте, маяк. «Добро пожаловать домой!» — сказал папа. Взгляд скользил все выше и выше. Маяк, белый, гигантский, уходящий в бесконечность, просто не умещался в сознании. Над его вершиной велось кружилось целое облако испуганных ласточек. «Что-то мне нехорошо», — слабым голосом проговорила мама. муми взглянул на папу. Тот торжественно поднялся по ступени маяка и протянул лапу к двери. «Закрыто на замок», — сообщила за его спиной малышка Мю. Папа повернулся и в недоумении взглянул на нее. «Закрыто на замок», — повторила Мю. Папа дергал дверь. Он угрожал и уговаривал. Он стучал, пинал и в конце концов отступил на шаг и оглянулся. «Вот гвоздик», — сказал он. «Он совершенно точно предназначен для ключа. Вы тоже его видите? Как же можно закрыть дверь и не повесить ключ на гвоздь? Особенно, когда ты смотритель маяка». «Может быть, под лестницей?» — предположил ему тролль «Под лестницей тоже не было». «Помолчайте», — сказал папа. Помолчите все, я должен подумать. Он забрался на скалу и уселся лицом к морю. Остров обдувало спокойным юго-западным ветром. Потеплело. День был прекрасный, идеальный день для того, чтобы вступить во владение маяком. От досады папе вдруг захотелось есть, и он никак не мог собраться с мыслями. Ключ должен был быть на гвоздике или под лестницей. Рядом ни одного выступа, ни дверных косяков, ни оконных карнизов. Все гладко. Папа устал думать. К тому же он все время помнил, что семейство молча стоит за спиной и ждет. В конце концов он прокричал через плечо. «Мне надо вздремнуть!» Когда ищешь ответ на какой-нибудь вопрос, всегда полезно поспать. Во время отдыха голова лучше работает. Папа свернулся в клубочек на скале и надвинул на глаза шляпу. И с облегчением погрузился в темноту и сон. Мумитроль заглянул под лестницу. Есть только мертвая птица, сказал он. Мумитроль положил хрупкий белый скелетик на ступеньке, ветер подхватил его и сдул вниз. Я много видела таких там, вереске, оживилась малышка Мю. Напоминает месть об этих костей. Потрясающая история. Они помолчали. И что теперь? Спросил мумитроль. Я думаю, о том рыбаке, которого мы встретили ночью, сказала мама. Он, наверное, живет где-нибудь здесь, на острове. Вдруг он что-то знает. Она открыла чемодан с постельным бельем и вытянула оттуда красный плед. Набрось на папу, — попросила она. Нехорошо спать на голом камне. И можешь погулять по острову и поискать рыбака. А на обратном пути, будь добр, принеси морской воды. В лодке есть медный чайник и картошки. Было приятно отправиться куда-то, пусть даже по делу. Мумитроль оставил за спиной огромный запертый маяк и отправился бродить по острову. Под горой было по-летнему тихо. На склонах красными неподвижными волнами цвел вереск. Земля была горячей и твердой, воздух ароматным, но по-другому, чем дома, в саду. Только теперь, оставшись один, мумитроль смог как следует осмотреть и обнюхать остров, прикоснуться к нему лапами, поводить ушами и прислушаться. На окруженном ровном морском голом острове было тише, чем в родной долине. Это был очень старый остров. На нем царила идеальная тишина. Сюда непросто попасть», — подумал мумитроль. «Этот остров оберегает свою тишину». Заросли вереска спускались к зеленым зарослям мха в самом сердце острова. Снова тянулись вверх и терялись в невысоком елоу-березовом лесе. Странно жить там, где нет ни единого большого дерева. Вся растительность была низкой, велась по поверхности земли, по щепью сбиралась по скалам. Ему метролю самому захотелось опуститься на четвереньки, стать маленьким, прижаться к земле. Он побежал к мысу. На самом краю западного мыса стоял домик, сложенный из камня на цементном растворе. Он крепился к скале железными крючьями, был круглый, как тюлень, и смотрел в море сквозь окошко с крепким стеклом. Домик был такой маленький, что втиснуться в него можно было с трудом, да и то, если бы ты был подходящего размера. Рыбак построил его для себя. Он лежал на спине, закинув руки за голову и смотрел на медленно плывущее облако. «Доброе утро!» – поздоровался Мумитроль. «Вы здесь живете?» «Только во время бури», – отстраненно ответил рыбак. Муметроль серьезно покивал. «Действительно?» Именно в таком месте надо селиться, если любишь волны. Можно сидеть в самом центре пенных брызг и смотреть, как подступает огромная ледяная гора и слышать, как шумит над крышей море. Мумитроль даже попросился бы приходить сюда иногда, посмотреть на волны. Но домик был явно предназначен для одного жильца. «Мама передавала вам привет и спрашивала про ключ», сказал Мумитроль. Рыбак молчал. «Папа не может попасть внутрь». С тревогой пояснил Мумитроль. — Подумали, что может смотритель маяка. Молчание. На небо набежали новые облака. — Ведь э, был здесь смотритель маяка. — уточнил Мумитроль. Рыбак наконец повернул голову и посмотрел на метроля синими, как вода, глазами. — Я ничего не знаю про ключ. — проговорил он. — Он что, погасил фонарь и уехал? — спросил Мумитроль. Он не привык к тому, чтобы на вопросы не отвечали. Это беспокоило и расстраивало. «Не помню», — ответил рыбак. «Я совсем его позабыл». Он поднялся на ноги и начал взбираться по скале. Серый, помятый, легкий, как осенний листок. Он был очень маленький и совершенно не хотел говорить. муми смотрел ему вслед. Потом повернулся и побрел по мысу обратно. Свернул к лодке за чайником. «Надо приготовить завтрак». Мама разведет между камнями костер и накроет стол на ступеньках маяка. И все как-то наладится. Песок на берегу был мелкий и мелкий. Берег узким полумесяцем обнимал бухточку, лежавшую между мысами. В бухту прибивало все, что морские волны сметали с острова. В зарослях альхи там, куда доходила во время прилива вода, валялись бревна, но ниже песок был чистым и гладким, как половица. По нему приятно было ходить. Если идти по кромке прибоя, на песке оставались ямки, которые тут же наполнялись водой. Мумитроль поискал для мамы ракушек, но нашел только сломанные. Видимо, их разбивало волнами. Потом он увидел что-то блестящее, но это оказалось не ракушка, а крошечная серебряная подкова. Следы от нее уходили по песку прямо в открытое море. Лошадка ускакала в море и потеряла подкову. Понял мумитроль. Совсем малюсенькая лошадка. Интересно, она специально посеребрила себе подковы или они с самого начала были серебряные? Он подобрал подкову, чтобы отнести маме. Чуть подальше следы тянулись из моря на сушу. Значит, это была морская лошадка. Мумитроль таких никогда не видел. Они водились далеко, в открытом море, на сумасшедшей глубине. Надеюсь, у нее дома есть запасная подкова, подумал Мумитроль. Лодка лежала на боку со спущенными парусами, точно никогда больше не собиралась сходить на воду. Ее отнесли так далеко от воды, что она потеряла всякую связь с морем. У Митроль постоял, молча глядя на приключения, жалея его. Может быть, лодка просто спала. И когда-нибудь вечером они, наверное, пойдут на ней забрасывать сети. Над островом начали собираться облака. Спокойные серо-синие. Они выстраивались в ряд до самого горизонта. Берег показался вдруг пустынным, и Мумитроль подумал. — Пойду домой. — Домой теперь означало на ступеньке маяка. Родная долина ведь осталась слишком далеко. К тому же он нашел серебряную подкову. Это как-то оправдывало весь поход. — Но как он мог все забыть? — недоумевал папа. — Он ведь был знаком со смотрителем маяка. Они жили на одном острове. Может, даже дружили. — Он ничего не помнит, — повторил Мумитроль. Малышка Мёв тянула носом воздух и выпустила обратно сквозь сжатые зубы. Ваш с приветом! У него водоросли вместо мозгов!» — заявила она. «Я это сразу заметила. А если два таких сумасшедших живут на одном острове, они или знают друг о друге все, или не хотят знать ничего. Тут, вот, похоже, то и другое вместе. Они не хотят знать, потому что уже знают. Уж поверьте, у меня-то мозги на месте». «Только бы дождь не пошел. А Озабоченно пробормотала мама. Остальные собрались вокруг мумитролей и смотрели на него. Солнце село, стало довольно прохладно. Всем было немного не по себе, и Мумитроль решил пока не рассказывать про домик, который построил рыбак, чтобы смотреть на волны. И уж совсем невозможным казалось отдать маме подкову сейчас, когда все не сводят с него глаз. Он решил сделать это попозже, когда они останутся вдвоем. «Только бы дождь не пошел!» Повторила мама. Она отнесла чайник к костру и поставила папины маргаритке в воду. А если он все-таки пойдет, надо вычистить как следует какую-нибудь ямку в камне. И пусть туда собирается вода. Если тут есть подходящие ямки. «С этим я разберусь», — жалобно вскричал папа. «Дайте мне немного времени. Все должно идти по порядку. Сначала главное. А еда, дождь — это все мелче и может подождать». Я не могу всем этим заниматься, пока не найду ключ. Ха! сказала малышка Мю. Этот рыбак попросту утопил смотрителя маяка вместе с ключом, уж поверьте. Здесь творятся кошмарные дела, и самое ужасное еще впереди. Папа вздохнул. Он отошел за маяк на скалу, чтобы никто его не видел. Временами семейство начинало его утомлять. Оно не успевало за ходом его мыслей. Интересно, у других пап тоже так бывает? Итак, раз не найти. Не на спать ключ не удалось, значит, его надо искать чутьем. Надо испробовать способ, которым пользовался в свое время тесть. Теща всю жизнь разбрасывала свои вещи, где ни попадя. А что не разбрасывала, то забывала. И тогда тесть соединял какие-то проводки у себя в голове, включал и тут же находил искомое и говорил добродушно. «Ах ты, старая воська!» Папа попробовал. Он бродил туда-сюда среди скал и пытался по-новому соединить проводки у себя в мозгу. В конце концов, ему стало казаться, что все детали у него в голове перепутались и скачут, как горош на стручке. Вот и все, чего он добился. Лапы набрели на протоптанную тропу, которая велась по низкой, выжженной солнцем траве среди валунов. Идя по ней пытаясь связать мысли заново, папа вдруг подумал, что эту тропу, наверное, протоптал смотритель маяка. Ему ведь приходилось много ходить, одним и тем же путем. Когда-то давно. Он ходил к утесу, точь-в-точь, точь, как папа сейчас. Тропинка кончалась, впереди было только пустынное море. Папа подошел к обрыву и посмотрел вниз. Скала в этом месте игриво перепрыгивала от одной кручи к другой. Танцующие изгибы и красиво обрывающиеся линии до самого низа. У подножия утеса вскипали брызги, вода тяжело поднималась и опускалась билась о скалу и отступала, как гигантское, пробирающееся ощупью существо. На воду падала тень, и она казалась очень темной. У папы задрожали лапы и закружилась голова. Он быстро присел, но не смотреть вниз не мог. Там было огромное море, глубокое-преглубокое, совсем не похожее на игривые волны вокруг, причала на его родном берегу. Папа отодвинулся подальше, и заметил под самым обрывом небольшой выступ. Сам не зная почему, он начал двигаться к этому гладкому выступу, торчащему из скалы, круглому и чуть-чуть вогнутому, будто стул. Спустя мгновение папа оказался в тайном месте, отрезанный от всего мира. Вокруг только небо и море. Здесь, наверное, сидел смотритель маяка. Часто сидел. Папа прикрыл глаза. Вокруг все было головокружительно большим. Горошина отчаянно загремели в голове. Смотритель маяка приходил сюда, когда поднимались особенно большие волны. Он глядел, как парит в штормовом небе чайка, а пенные брызги клубились под ним и перед ним, как снежное облако. Круглые капли жемчужины долетали до него и застывали на миг в воздухе, прежде чем исчезнуть в черном грохоте. Папа открыл глаза и вздрогнул. Он прижался спиной и лапами к камню, В трещинах росли маленькие белые цветочки, подумать только цветочки, а в самой широкой трещине поблескивало что-то рыжее, ржавое, ключ, тяжелый железный ключ. И тут у папы в голове наконец что-то щелкнуло. Конечно же, это же ясно, как день. Смотритель маяка приходил сюда, чтобы побыть в одиночестве, подумать и поразмышлять. «Именно здесь он и оставил свой ключ, чтобы папа нашел его и вступил во владение маяком. Торжественно и не без помощи магических сил папа был назначен владельцем и хранителем маяка». «Ты его нашел! Как хорошо!» — воскликнула мама. «А где он был?» — воскликнул мумитролль. «Трудно сказать», — таинственно ответил папа. «Мир полон чудес для того, кто готов открыть им свое сердце». «Что, если ключ принесла мне большая белая чайка?» «Ха!» — сказала малышка Мю. «На шелковом шнурке по звуке оркестра, да?» Папа поднялся по ступенькам и вставил ключ в замок. Медленно, со скрипом, массивная дверь открылась, и за ней была только чернота. Малышка Мю молниеносно вскочила, но папа успел ухватить ее за собранный пучок волосы. «Нет уж, на этот раз первым буду я!» «Я теперь хранитель маяка и должен все осмотреть!» И он растворился во тьме, а следом за ним и мю. Мама медленно подошла поближе и осторожно заглянула внутрь. Маяк был пустым, как прогнивший ствол, и внутри его снизу доверху заполняла большая и ветхая витая лестница. Ступеньки трудно взбирались вверх, карабкались вдоль стены сужающейся спиралью, скрипели и попискивали под лапами муми папы. Он был уже едва различим. В толстых стенах виднелись небольшие окошки, сквозь которые просачивался дневной свет. Каждое прикрывало большая неподвижная птичья тень. Птицы глядели на незваных гостей. «Просто сейчас облачно», — шепнул Муми-троль. «Когда нет солнца, все всегда кажется мрачным». «Да, конечно», — согласилась мама. Она шагнула через порог и остановилась. Внутри было сыро и очень холодно. Земля между лужами влажно чернела, перед порогом лежало несколько досок. Мама поюжилась. «У меня есть для тебя сюрприз», — сказал Мумитроль. Мама взяла серебряную подкову и долго смотрела на нее. «Какая красота!» — проговорила она. «Замечательный подарок! Подумать только, бывают такие маленькие лошадки?» «Пойдем внутрь, мама!» — радостно вскричал Мумитроль. Пойдем, и поднимемся до самой башни!» Наверху, в дверном проеме, стоял папа в незнакомой шляпе с мягкими висячими полями и помятой тульей. «Как вам нравится?» — спросил он. «Нашел на гвозде за дверью. Это должна быть шляпа смотрителя маяка. Заходите же, заходите. Здесь все в точности, как я и представлял». Круглая комната была большая, с низким потолком и четырьмя окнами. Посередине стоял некрашенный стол, дальше несколько пустых ящиков, возле печи узкая кровать и маленький комод. Железная приставная лестница вела к люку в потолке. «Там светильник маяка», — объяснил папа. «Вечером я его зажгу». «Правда, белые стены — это красиво. Столько места и так свободно и просторно. Если выглянуть из окна, тоже простор и воля, верно?» Он посмотрел на маму, и она засмеялась. Ты прав, дорогой, здесь просто невероятно просторно и вольно. Кто-то здесь буянил, — заметила малышка Мю. Пол был усыпан осколками стекла. Над ними на белой стене красовалось желтое масляное пятно. Масло натекло на пол и застыло там лужицей. Кто же разбил свой фонарь? Мама с удивлением подняла с пола медное донце фонаря, закатившееся под стол. Ему ведь потом пришлось сидеть в темноте. Она погладила стол. Поверхность его была испещрена сотнями, если не тысячами, мелких насечек. Всегда по шесть в ряду, а седьмая поверх и поперек. Седьмая? Это ведь, наверное, неделя? Много-много одинаковых недель. Кроме одной. В ней было всего пять насечек. Мама пошла дальше, прикасаясь к кастрюлям и кружкам, читая на пустых ящиках. Изюм из малаги, шотландские виски, хлеб финский обычный. Приподняла одеяло и увидела под ним простыни. Кому то она не открывала. Остальные с интересом наблюдали за ней. Наконец папа спросил. «Ну?» «Ему было очень одиноко», — сказала мама. «Может быть, но тебе здесь нравится». «По-моему, здесь уютно», — ответила мама. «В этой комнате можно жить вместе». «Именно!» — подхватил папа. «Я собираю на берегу досок» и сколочу нам всем кровати. Я смастерю дорогу и причал. О, сколько же здесь дел! Но сначала нам надо поднять наверх вещи, похоже, пойдет дождь. Нет-нет, ты ничего не понесешь. Ты останешься здесь спокойно обживаться. У дверей малышка Мю повернулась и сообщила. Я буду спать на улице, без кровати. Кровати — это глупости. Спи, — согласилась мама. Можешь зайти внутрь, если пойдет дождь. Оставшись одна, мама повесила подкову на над дверью. Потом подошла к окну и выглянула наружу. Она переходила от окна к окну, и отовсюду виднелось только море, море и крикливые ласточки. Земли видно не было. В последнем оконном проеме нашлись химический карандаш, несколько мотков веревки и нож. Мама покрутила карандаш, Рассеянно нарисовала на подоконнике цветочек и красиво заштриховала листья, ни о чем особо не думая. Папа стоял возле печки, сунув голову в трубу. «Тут гнездо!» — крикнул он из трубы. «Поэтому и не разгорается». «А в гнезде кто живет?» — спросила мама. Папа высунул черную от Сажи голову. «Какая-то бестолковая лосуха, сказал он. «Но ее нет дома, наверное, улетела на юг». «Но она же!» «Вернется весной!» — воскликнул Мумитроль. троль «К в возвращению гнездо должно быть на месте. А еду мы можем готовить на улице». «Всю жизнь?» — поинтересовалась Мю. «Ну, можно хотя бы не сразу убирать гнездо, а так потихоньку», — пробормотал Мумитроль. «Ха! Очень в твоем духе!» — отозвалась Мю. «Ты думаешь, эта курица поймет, в каком темпе его убирали? Ты это придумал просто для очистки совести?» «Так что, мы действительно всю жизнь будем есть на улице?» — недоуменно переспросил папа. Все посмотрели на маму. «Сними его оттуда, дорогой», — сказала она. «Повесим за окном. Иногда мумитроли важнее лысух». Мама засунула немытую посуду под кровать, чтобы в комнате стало поуютнее, и пошла на улицу поискать хорошие земли. Это был очень важный для нее поход. Она остановилась у ступени маяка, и слегка полила морской водой розу. Та все еще ждала в ящике из-под сахара, в земле, привезенной из дома. Сад надо разбить на подветренной стороне. Надо найти красивое место поближе к маяку, где большую часть дня светит солнце. И там должна быть глубокая и жирная земля. Мама искала долго. Она обошла скалу, на которой стоял маяк, дошла по вереску до мхов, покрутилась между кустарников и осен. Она бродила по присыпанным песком торфяным почвам, но подходящей земли не находила нигде. Мама никогда раньше не видела так много камней. Весь пейзаж за осиновой рощицей был сплошные камни. Целое поле, заросшее серыми валунами. Кто-то любопытный вырыл посреди него большую яму. Мама подошла поближе. В яме не было ничего, кроме камней, точно таких же серых галышей. «Интересно, что смотритель маяка здесь искал?» «Может, и ничего не искал. Просто хотел немножко развлечься. Вынимал из ямы камень за камнем, а они укатывались обратно. И в конце концов он устал и ушел». Мама все шла по направлению к песчаному берегу. И там она наконец-то нашла подходящую землю. Сразу за береговой линией под осинами шла глубокая полоса отличного черного-причерного грунта». Крепкая поросль меж камней пестрела яркими пятнами, желтыми и фиолетовыми. Неожиданные буйные джунгли. Мама запустила лапу в землю и почувствовала, как переплетаются там миллионы растущих и жаждущих корней, которые нельзя тревожить. Но это ничего. В любом случае здесь есть земля. Значит, острову можно верить. Мама бросилась к папе, который выбирал из водорослей обломки досок. Передник хлопал на ветру. «Я нашла землю!» Папа поднял голову. «Привет», — сказал он. «Так что ты думаешь о моем острове?» «Другого такого в целом свете нет», — весело заверила мама. «И даже земля на берегу, вместо того, чтобы быть где-нибудь посередине острова». «Я могу объяснить тебе это явление», — сказал папа. «Всегда спрашивай у меня, если что-то не понимаешь. Про то, что имеет отношение к морю, я знаю все. Смотри. Волнами». К берегу прибивают водоросли. Они постепенно разлагаются и превращаются в землю. Тот же. Ты ведь не знала? Папа засмеялся и широко взмахнул лапой, точно преподнося маме в дар все водоросли мира. И мама принялась их собирать. Она целый день таскала их на скалу, туда, где собиралась разбить сад. Водоросли того же глубокого теплого коричневого цвета, что и земля в долине, имели и собственные оттенки. Пурпурные, оранжевые. Маме было спокойно и весело. Она грезила морковки, картошки и редиски, как они будут расти и округляться в тепле. Она представляла, как пробиваются первые зеленые ростки, как они густеют и крепнут, как на фоне синего моря стебли гнутся на ветру под тяжестью помидоров, гороха и бобов. Теперь у семьи будет еда. Правда, все это произойдет только следующей весной, ну, да и не страшно. Теперь маме было о чем мечтать. А самая тайная и заветная ее мечта была о яблоня. День клонился к вечеру. Удары молотка, доносившиеся сверху, давно смолкли. Ласточки успокоились. Мама, посвистывая, возвращалась домой через вереск с охапкой, принесенной морем обломков. Папа установил на скале вдоль тропинки, ведущей к мыку, перила, чтобы маме удобнее было подниматься. Перед дверью были две готовые деревянные кровати и маленький бочонок. Папа нашел его у моря, совсем целый. Похоже, когда-то он был зеленым. Витая лестница теперь от чего-то пугала гораздо меньше. Главное, не смотреть вниз и думать о чем-нибудь приятном. Мумитроль сидел за столом и раскладывал на нем маленькие круглые камушки. Привет, сказала мама. А где папа? Наверху пытается зажечь маяк, ответил мумитроль. Меня с собой не взял. Он там, ужас как давно. На комоде лежало пустое птичье гнездо. Засовывая дрова в печь, мама все еще насвистывала. Ветер стих, солнце светило сквозь западное окно, постелило алое пятно света на полу и на белой стене. Когда в печи затрещал огонь, малышка Мю проскользнула в комнату и кошкой взлетела на подоконник. Она прижала к стеклу нос и скорчила ужаснейшую рожу ласточкам. Люк в потолке распахнулся, и и папа сбежал по приставной лестнице. «Хорошо горит», — поинтересовалась мама. «Ты сделала нам отличные кровати. А в бочонке можно будет солить рыбу. Просто жаль использовать его для воды». Папа отошел к южному окну и выглянул наружу. Мама взглянула на его хвост. Так и есть. Хвост был неподвижен, только кисточка возмущенно подрагивала. Мама подложила в печь дров и открыла банку селедки. Папа молча отхлебнул чаю. Расставив тарелки для ужина, мама водрузила на стол фонарь и сказала, «Я слышала, что на таких маяках используют газ. Если газ закончился, маяк не зажечь». «Там в башне полно газовых баллонов», – мрачно ответил папа. «Но они никак не устанавливаются». «Наверное, потерялся какой-то винт», – предположила мама. «Честно сказать, я никогда не питала доверия к газу. Он опасный и неприятный». «Может, бросишь эту затею, пока мы чего доброго не взлетели на воздух?» Папа выскочил из-за стола и закричал. «Ты что, не понимаешь, что я теперь хранитель маяка? Маяк должен гореть. В этом весь смысл. Как жить в маяке, который не горит? А ты подумала про корабли, которые пойдут по морю в темноте и могут напороться на мель и утонуть у нас на глазах?» «Точно!» — подхватила малышка Мюн. А на утро весь берег будет завален утопленниками, филифьенками, мемлами и хомсами, бледными и зелеными от водорослей. Не говори глупостей, сказала мама, потом повернулась к папе. Что не получилось сегодня, то получится завтра. А если не завтра, значит какой-нибудь другой день. А если маяк совсем не удастся зажечь, мы повесим в окне фонарь на случай бури. Тот, кто увидит его, сразу поймет, что в этих водах может случиться беда, если двигаться дальше. И, кстати, не пора ли нам, пока не стемнело, поднять наверх кровати? Не доверяю я этой шаткой лестнице. «Я сам их притащу», — сказал папа, снимая с гвоздя шляпу. Снаружи уже почти стемнело. Папа стоял тихонько, глядя на море, и думал. «Сейчас мама зажжет в комнате фонарь. Она выкрутит побольше ветеля и постоит несколько секунд, глядя на него, как всегда. Керосин у нас целая канистра. Птицы улеглись спать. Западные рифы, там, где зашло солнце, казались черными на фоне неба. На одном рифе кто-то построил каменный тур. А может, это была просто груда камней? Папа приподнял одну из кроватей, замер и прислушался. Издалека послышался слабый жалобный вой. Странный одинокий звук. Ничего похожего папа раньше не слышал. Он разносился над водой, словно из бескрайней пустоты. На миг папе показалось, что скала задрожала под его лапами. Потом снова стало тихо. Папа решил, что это кричала какая-то птица. У них ведь бывают такие чудные голоса. Он завалил кровать на спину. Это была хорошая, крепкая кровать, без всяких изъянов. Но все-таки сам он будет спать там, на самом верху, на ложе смотрителя маяка. И не уступит это ложе никому другому. Папе снилось, что он поднимается по бесконечной лестнице. Темнота вокруг полнилась хлопанием крыльев, тихими прячущимися птицами. Ступени скрипели и гнулись под его шагами. Они громко жаловались, а он спешил, очень спешил. Ему надо было зажечь маяк, пока не поздно. Очень-очень важно было его зажечь. Ступеньки становились все уже, под лапами загудел металл, Папа поднялся на верхнюю площадку, там его ждала лампа под стеклянным колпаком. Сон замедлился. Папа ощупью пробирался вдоль стены и искал спички. Большие разноцветные изогнутые стеклянные пластины преграждали ему путь и отражали море снаружи. Красное стекло окрасило волны в огненно-красный. В зеленом море стало холодным и далеким, словно изумруд. Это было, наверное, лунное море, а может, воображаемое. Папа очень спешил. Но все только замедлялось еще сильнее. Он спотыкался о газовые баллоны, катившиеся по полу. Их становилось больше. Они накатывали, как волны. И птицы вернулись и забили крыльями о стекло. А он все не мог зажечь маяк. Он закричал от ужаса, и разноцветные стекла вокруг него разбились на тысячу сверкающих осколков, и море перехлестывало через верх маяка. А он падал все глубже, глубже и, наконец, проснулся на полу, укрытый пледом. «Что с тобой?» — спросила муми-мама. Комната была спокойной и синей. В каждом из четырех окон виднелся кусочек ночи. «Мне приснился кошмар», — выговорил папа. Мама встала и подбросила несколько сухих палочек в печь. Они вспыхнули, и теплый желтый свет заплескался в темноте. «Я сделаю тебе бутерброд», — сказала мама. Она да, но вместе часто плохо спится». Папа сидел на краю кровати, и ел бутерброд — и понемногу успокаивался. «Место ни при чем», — сказал он. «Это все кровать, на ней снятся кошмары. Завтра сколочу новую». «Так и сделай», — согласилась мама. «А ты заметил, чего здесь не хватает?» «Не слышно, как шумит лес». Папа прислушался. Вокруг острова шумело море, и они вспомнили, как в родной долине по ночам шелестели деревья. «Но слушать море тоже приятно» сказала мама с головой, накрываясь одеялом. «Просто оно другое. Надеюсь, теперь ты заснешь спокойно и без всяких кошмаров». «Скорее всего», — ответил папа. «После бутерброда всегда хорошо спится».